Глава вторая. Как понять упрямого ребёнка. Четырёхлетний Кори настоящее испытание для родителей. Каждое утро у него начинается с того, что он отказывается надевать выбранную мамой одежду и минут 20 тянет резину, пока она убеждает и упрашивает его всё-таки надеть её. Усевшись за стол, он воротит нос и ноет, что ему не нравится предложенная еда. Как мне надоели эти сражения. Повторяет про себя его мама, готовя для Кори его личное особое блюдо. Она говорит мужу, что её беспокоит питание Кори, но основное, что её действительно беспокоит истерики, которые Кори закатывает, когда он не получает того, что хочет. Её муж считает, что она слишком миндальничает с сыном. Так же считают и обе её дочки. Это несправедливо, жалуются они. Он всегда добивается своего. К тому моменту, как Кори выходит из дому, его маме уже не помешало бы вздремнуть. Но это только начало. Её ждёт второй раунд днём, когда Кори возвращается из детского сада. Порой мама Кори задумывается, насколько её ещё хватит. Шестилетняя Кристал милая и готова к контакту в эту минуту, а в следующую бунтует и отказывается повиноваться. Взрыв способен вызвать любая мелочь. Неожиданные изменения отклонение от заведённого порядка или просто что-нибудь, что выходит не по её истерики не редкость. Жить с Кристал всё равно что кататься на американских горках, говорит её мама. Просто сил никаких нет. Родители девочки мечутся, то наказывая её, то сдавая свои позиции в зависимости от степени утомления. Но, похоже, особой разницы в результатах нет. Они гадают, нормально ли поведение Кристал И задаются вопросом: не сделали ли они сами что-то, что могло вызвать такое поведение? У девятилетнего Алекса взрывной характер, и он часто сначала делает, а потом уже думает. Когда дела в школе или при общении идут не так, как ему хочется, Алекс реагирует бурно, обзывается, грозится, а порой и бьёт других детей. В этом году Алекса трижды на время отстраняли от занятий в школе за неуважение к учителям и драки на игровой площадке. А ведь еще только декабрь. «Очень плохо, что детей в школе больше не шлепают», – жалуется отец Алекса. Когда Алекс дома ведет себя по-свински, он получает выволочку, а потом и трепку. Он должен научиться себя вести. Мы пригрозили, что запретим ему смотреть телевизор до конца года, если его еще раз отстранят от уроков. 12-летняя Лин рождена для того, чтобы стать великим судебным адвокатом. Она умна, сильна и очень настойчива. Лин готова спорить с кем угодно, если полагает, что есть хоть какой-то шанс повернуть всё по-своему, и готова пускать в ход свои актёрские способности, грубость и неуважение, если считает, что это поможет ей выиграть дело. Мне бы и в голову не пришло, что можно разговаривать со взрослыми подобным образом. Жалуется отец Лин. Мы пытаемся разобраться всеми известными нам способами, Но каждый раз дело оборачивается с клокой. Ну как? Похоже? Если поведение вашего ребёнка напоминает одно из описанных выше, то вы не одиноки. Я каждый год знакомлюсь с сотней детей, о которых их родители и учителя говорят: "Испытывает терпение, трудный, чересчур горяч, упрямец, скандалистка, непоседа или просто совершенно невыносим". Хотя ни один из этих терминов не в состоянии адекватно описать всех или даже большинство детей, с которыми я знаком, ближе всего к цели слово упрямый. Это нормальные дети с экстремальным поведением, которых трудно воспитывать и сложно дисциплинировать. Это не означает, что упрямые дети вступают в заговор с целью усложнить жизнь другим людям. Они просто поступают так, как им свойственно. Они испытывают нас настойчивее и чаще сопротивляются дольше, протестуют громче, ведут себя театральнее и заходят дальше, чем большинство из нас может себе представить. Сотрясая устои и являясь возмутителями спокойствия, они проявляют себя как яркие личности, которые вызывают у других сильную реакцию. Учителя и директора учебных заведений включают их в те 10-15% школьников, которые являются причиной 90% школьных дисциплинарных проблем. Для родителей они – посланное им великое испытание. Я с любовью называю их «мои дети», потому что я провожу с ними много времени как на работе, так и дома. Да, я горжусь своим упрямым сыном. Мой младший – очаровательное существо, но вместе с тем – и сущие испытания для меня». На него не производит никакого впечатления тот факт, что я пишу книги на эту тему или что мне полагается знать, что я делаю. Дома у меня нет ни покоя, ни профессионального иммунитета. Он активно борется против моих правил и авторитета. Иногда я гадаю, нормально ли его поведение. А вам не случалось задумываться о том, нормально ли поведение вашего ребёнка? Возможно, вы беспокоитесь, что сделали что-то, что вызвало подобные поступки. Если да, то вы почувствуете облегчение, узнав, что по большей части проблема не в родителях. Большинство родителей стараются изо всех сил, применяя те дисциплинарные инструменты, которыми владеют. Проблема и не в ребёнке тоже. Большинство упрямых детей просто не изменяет себе. На самом деле проблема заключается в том, что между темпераментом ребёнка и дисциплинарными методами родителей плохая координация. Применяемые родителями методы не подходят для таких детей. Полне предсказуемый результат конфликты и борьба за власть. Когда родители обращаются ко мне за помощью в налаживании общения со своими упрямыми детьми, одна из моих первых задач помочь им разобраться в темпераменте ребёнка. Потом мы исследуем, насколько их дисциплинарные методы соответствуют темпераменту ребёнка, и обсуждаем возникшие конфликты и места наибольшего трения, которые проявляются из-за недостаточного соответствия. Как раз этим мы и будем заниматься в этой главе. Вас ожидают новые перспективы. Вы сами не являетесь проблемой, но составляете значительную часть её решения. Усовершенствование указанного соответствия вполне в вашей власти. Кто же такой этот упрямый ребёнок? Мой младший сын Йен. Является великой силой и великим источником гордости и радости для нашей семьи. Он – личность яркая и творческая. Он чувствителен и весьма решителен. Порой мне кажется, что он гораздо решительнее намерен шкалить своих родителей, чем мы его. Мы у него по струнке ходим. Если прося его о чем-то, мы проявляем неопределенность, непоследовательность или нерешительность. Йен не замедлит дать нам знать об этом. Он требует более ясного сигнала. Как и большинство упрямых детей, Йен понимает, где находится крайний предел и знает, когда до к нему добраться. Он просто давит изо всех сил, пока не найдёт его. А когда находит, то давит ещё немножко, чтобы понять, устоит ли тот. Если он держится, Йен перестаёт давить, по крайней мере, на время, и принимает существующие ограничения. Но перед тем, как это произойдёт, он напирает как следует. Как это удивительно. Мой старший сын кот обычно соглашается выполнить просьбу без оказания всего этого давления. Как бы вы отреагировали, если бы попросив двух детей что-то сделать одним и тем же уважительным способом, получили в ответ две существенно различные реакции? Расстроились бы? Задались бы вопросом, что идёт не так? Настойчивое сопротивление, которое столь характерно для упрямых детей, также является одной из тех черт поведения, которые сводят с ума большинство родителей. «Зачем вообще так себя вести?» – спрашиваю я себя. «Нормально ли это?» «Я бы ни на кого не стал так давить, как Йен давит на меня». Активно ли ваш ребенок испытывает на прочность ваши правила и авторитет? Делает ли он это с раннего возраста? Реагируете ли вы крайними мерами и задаетесь ли вопросом, нормален ли ваш ребенок? Да?» Добро пожаловать в клуб. Настало время получше познакомиться со своим ребёнком. Далее вы прослушаете некоторые основные факты, относящиеся к упрямым детям, которые помогут вам лучше понять вашего ребёнка и свои реакции на его поведение. Упрямые дети нормальны. Возможно, вас беспокоило, нормален ли ваш ребёнок, когда учитель или доброжелательный родственник указывал на то, что его поведение кажется экстремальным. Они в общем-то правы. Но экстремизм ещё не означает ненормальность. Большинство упрямых детей нормальные дети с ярко выраженными чертами темперамента. Они не повредились головой. Они не являются эмоционально нестабильными или дефективными. У большинства из них нет никаких проблем, поддающихся диагнозу, хотя у некоторых есть. Вдобавок, ни в одном из правил не говорится, что жизнь предоставит вам возможность разбираться с каждой проблемой по очереди. У некоторых своенвольных детей также бывают сложности с обучением. Им свойственны гиперактивность и другие особенности, но наличие сильной воли не означает, что они ненормальны. Упрямые дети не похожи друг на друга. Каждый упрямый ребёнок особенная личность со своим собственным уникальным темпераментом. Не ищите. Вы всё равно не найдёте двух таких детей, которые бы вели себя одинаково. Безусловно, Все они испытывают терпение родителей и ведут себя экстремальным образом. Но методы давления у них разные, и используют они их в разной степени. С некоторыми из них вообще не проще, с некоторыми сложнее, а есть и такие, с которыми просто невозможно. Опрямо к детей сложно понять. Наш индивидуальный темперамент определяет то, как мы думаем, учимся и ведём себя. Когда другие думают и ведут себя так же, как мы, мы легко идентифицируем себя с ними и понимаем их чувства. Когда другие думают, учатся и ведут себя совершенно не так, как мы, нам не легко представить себя на их месте. Зачем вообще так себя вести, спрашиваем мы себя. Такое поведение с нашей точки зрения бессмысленно. Упрямых детей трудно понять именно по этой причине. Когда вы определите темперамент своего ребёнка и узнаете, Как темперамент влияет на способ его поведения, то и его поступки, которые приводили вас в недоумение, начнут обретать смысл. Опрямым детям требуются больше наставлений и более жёсткая дисциплина. Конечно, это утверждение кажется очевидным. Детям, которые часто испытывают терпение, приходится приструнивать чаще. Однако, когда вы примете это утверждение скорее как жизненный факт, и не будете считать такого ребёнка источником постоянного раздражения, ваше отношение к нему и взгляды на его поведение изменятся. Со мной так и случилось. Я перестал ощущать гнев и обиду, когда мой сын испытывал меня. Я осознал, что его задачей было испытывать моё терпение, а моей вести его в правильном направлении. Таковы были наши роли в процессе воспитания. Мой новый взгляд не изменил его поведение, но уж точно сделал мою жизнь намного легче. Я перестал воспринимать всё это как личное оскорбление. Упрямые дети не реагируют на дисциплинарные методы, которые действуют на других детей. Почему дети так по-разному реагируют на одну и ту же просьбу? Одни подчиняются, другие восстают. В чём проблема в сопротивляющемся ребёнке или в самой просьбе? Большинство родителей теряется, когда их воспитательные методы с одним ребёнком срабатывают, а с другим нет. Ответ на этот вопрос становится менее обескураживающим, когда мы принимаем во внимание разницу в темпераментах детей. Послушные дети идут на сотрудничество при использовании большинства воспитательных подходов, даже неэффективных, потому что в основе их поведения лежит желание слушаться. Они предоставляют родителям большую поправку на неэффективность. Волевые дети напротив Не реагируют на неэффективные воспитательные меры. Они требуют ясного, твёрдого и последовательного наставления. Неэффективная дисциплина короткий и верный путь к борьбе за власть с упрямым ребёнком. Упрямые дети учатся трудным способом. Это значит, что им необходимо испытать на себе последствия, которые влекут за собой их собственный выбор и поведение, прежде чем они усвоят урок, который мы хотим им преподать. Недостаточно просто объявить, что бить футбольным мячом по-другому нехорошо. У прямого ребёнку надо столкнуться с тем, что мяч будет на некоторое время отбираться всякий раз, когда он решит испробовать это правило на прочность, и так из зафутболить мяч в стену. Возможно, ему понадобится повторить это упражнение множество раз, прежде чем он примет правило как обязательное к исполнению. Своевольные дети поступают так не со зла. Но их поведение может расстраивать и задачивать, потому что оно так не похоже на поведение послушных детей, которые повинуются после первой же просьбы. Упрямые дети вызывают у окружающих сильную реакцию. Что вы ощущаете, когда ваш ребёнок бросает вызов вашим правилам и авторитету? Гнев, разочарование, недоумение, угрозу себе, страх, смущение, вину. собственную неадекватность, опустошение, у вас опускаются руки. Всё перечисленное вместе это нормальные реакции на экстремальное поведение. Упрямые дети часто создают проблемы в браке, провоцируют конфликты между братьями и сёстрами и порождают прочие внутрисемейные сложности. При должном руководстве упрямый ребёнок может развиться в динамичную, отзывчивую и ответственную личность. Как только вы обнаруживаете у своего ребёнка сильную волю, возникает вопрос: как с ней справляться? Возможности выбора очевидны. Можно бороться с ней и пытаться контролировать. Можно и поддаться и позволять контролировать себя. Можно попробовать понемногу того и другого. А ещё можно принять наличие сильной воли у ребёнка как жизненный факт, поладить с ней и открыть лучшие способы вывести ребёнка на верную дорожку. Выбор за вами. Характерные для упрямых детей качества, которые сводят многих из нас с ума, могут на деле стать их сильными сторонами, если мы обеспечим своим детям понимание и руководство, которые нужны им, чтобы направиться верной дорогой. Как определить темперамент вашего ребёнка? Когда родился мой сын, у него на шилках отки не оказалось привязанной бирки со словами "внимательный упрямый ребёнок", обращаться со осторожностью. Меня вообще никто ни о чем таком не предупреждал. Я определил его темперамент так, как это делает большинство родителей. Наблюдал, как он проявлялся, пока мой сын рос. Некоторые идеи по поводу его темперамента появились у меня с самого начала. В первые месяцы у сына часто бывали колики, и он много кричал. Он был разборчив и требователен, когда мы стали вводить твердую пищу. По утрам было тяжелее всего. Его было трудно поднять, и он капризничал. По непонятной причине его расписание никогда не совпадало с расписанием всех остальных. Но Ян не выкладывал всех карт на стол до тех пор, пока ему не исполнилось 8 с половиной месяцев. Однажды субботним утром, сидя на диване и читая газету, я увидел, как Ян подтянулся и встал на ноги. Осторожно, подумал я. У нас начинается период хождения по мебели. Его старший брат прошёл через эту фазу примерно в том же возрасте, и я полагал, что знаю, что нас ждёт впереди. Но к моему изумлению, Ян отторвался от мебели и пошёл через всю комнату наискосок. Добравшись до конца маршрута, он плюхнулся на пол, потом опять поднялся и проделал всё заново. Ух ты, ничего себе. Я позвал из соседней комнаты жену, чтобы она посмотрела, как Ян ходит. Когда она пришла, Я изо всех сил пытался склонить его к тому, чтобы он снова сделал это. Я упрашивал, умолял, уговаривал и умасливал, но Йен и ухом не повёл. Он просто сидел с таким видом, как будто на лице у него было написано: "Берегись". Я. Йен. Прошло ещё почти 2 недели прежде, чем он пошёл снова. Но когда он сделал это, то сделал так, как предпочитал делать большинство вещей. на собственных условиях. Оглядываясь назад, я понимаю, что тот момент был одним из ключевых. Ян продемонстрировал главную особенность своего характера задолго до того, как я получил возможность воздействовать на него, прибегая к помощи ограничивающих или руководящих методов. С тех самых пор он был именно таким. Такой темперамент часть его уникального стиля поведения. Я никак не влиял на его формирование. Он существовал сам по себе. Я лишь обнаружил его. Все дети обладают собственным уникальным темпераментом или врождённым стилем поведения. Этот предпочитаемый стиль поведения свойственен им с начала жизни. Поступки родителей, стили их жизни или убеждения не заставляют их детей вести себя тем или иным образом. Темперамент не определяется внешними факторами, но взаимодействует с ними. Значит ли это, что поведение вашего ребёнка определено раз и навсегда и больше не меняется? Нет. Темперамент не отлит на бетоне, он гибок. Его можно формировать и воспитывать при помощи должного руководства. Но основополагающая тенденция вести себя определённым образом остаётся прежней. Например, представьте себе дошкольника, который упирается и отказывается подчиняться, когда его просят прибрать созданный им беспорядок. К тому времени, как он станет взрослым, он научится не противиться таким требованиям, но скорее всего будет занимать твёрдую позицию по вопросам, которые его затрагивают, как на работе, так и дома. Он всегда будет отличаться страстной настойчивостью, но научится выражать свою настойчивость в более приемлемых формах. Большей частью знания о темпераменте мы обязаны первопроходческим исследованиям Александра Томаса. Стали Чес и Герберта Берча из Нью-Йоркского университета. В их исследованиях, начатых в 1956 году и продолжающихся по сей день, отслеживалось поведение 133 индивидуумов с младенчества до зрелости. Они изучали проявление индивидуальных различий детей в их реагировании на окружающий мир. Эти различия или характерные типы реакций Позволили выявить уникальный темперамент каждого ребёнка, а впоследствии и взрослого. Томас Чес и Бёрч идентифицировали девять характерных черт темперамента, которые присутствуют у любого человека, но в разной степени. Эти девять характеристик оказались сравнительно стабильными индикаторами того, как данный ребёнок будет реагировать в разное время и в разных ситуациях. Давайте разберём каждое из этих качеств и посмотрим, Сможете ли вы определить темперамент своего ребёнка? Эти качества включают: первое. Настойчивость. Дети демонстрируют индивидуальные различия в том, насколько долго они занимаются одним заданием или сопротивляются препятствиям, с которыми сталкиваются. Позитивная сторона настойчивости проявляется в категорической решимости не прекращать выполнение задачи даже тогда, когда она сложна или трудна. Негативная сторона настойчивости в упрямом сопротивлении правилам или авторитету. Насколько долго ваш ребёнок занимается одной задачей? Долго? Недолго? Насколько упрям ваш ребёнок, когда чего-то хочет? Насколько активно ваш ребёнок сопротивляется, сталкиваясь с установленными границами? Почти все упрямые дети обладают высоким уровнем негативной настойчивости. Второе. Впечатлительность. Некоторые дети реагируют мягко и спокойно, независимо от того, счастливы они или расстроены, а другие реагируют весьма бурно. Каковы реакции вашего ребёнка, когда он доволен или расстроен? Он тихо плачет или так же тихо улыбается? Или смеётся и ревёт от души? Или вопит в ликовании и завывает от разочарования? Попрямые дети могут вести себя очень театрально. Монахи из них бурно проявляют свои реакции. Третье систематичность. Некоторые дети легко принимают существующий порядок и придерживаются принятых шаблонов поведения там, где другие демонстрируют большую вариабельность и нерегулярность. Насколько систематично проявление реакций вашего ребёнка в том, что касается еды, сна, туалета и других повседневных привычек? Хорошо ли ваш ребёнок приспосабливается к расписанию и распорядку? Четвёртое. Отвлекаемость. Некоторые дети могут оставаться сосредоточенными и удерживать внимание в течение долгого времени. Другие нет. Они легко отвлекаются. Как долго ваш ребёнок может оставаться сосредоточенным на задаче? Легко ли отвлечь его внимание? Переходит ли ваш ребёнок от одного неоконченного дела к другому? Пятое. Уровень энергии и активности. Общий уровень энергии и активности у разных детей не одинаков. Некоторые энергичны и очень активны. Другие пассивны и вялы. Большинство находится где-то между этими двумя крайностями. Насколько активен ваш ребёнок? Насколько он энергичен? Кажется ли вам, что его двигатель всегда работает на высоких оборотах? Умеет ли ваш ребёнок сбавить обороты, когда того требует задача? Шестое. Чувствительность. Дети демонстрируют различия в реакциях на сенсорную стимуляцию. Некоторые из них крайне чувствительны и реактивны, на других внешние стимулы воздействуют меньше. Как реагирует на сенсорную стимуляцию ваш ребёнок? Отличается ли он высокой чувствительностью к запахам, вкусу определённых видов пищи, колебаниям температуры, текстуре ткани, звукам, ярким огням или резким движениям? Седьмое. Адаптивность. Некоторые дети легко адаптируются к изменениям и новым ситуациям, а для других любые изменения являются источником стресса и расстройства. Перемещения в течение дня, такие как дорога из дома до школы или возвращение в класс после перемены, для некоторых детей представляют проблему. В то время как на других это, похоже, никак не действует. Как ваш ребёнок справляется с переменами? Легко или напряжённо он переносит дневные перемещения? 8. Реактивность. Некоторые дети переключаются при возникновении новых ситуаций без промедления и по собственному желанию, а другие остаются в стороне. Им требуется время, чтобы сориентироваться, и переключаются они постепенно. Как реагирует ваш ребёнок на новые ситуации или людей? Принимает ли он участие в делах с охотой или неохотно? Склонен ли ваш ребёнок устраняться или избегать новых ситуаций? 9. Настроение. Настроение или общее расположение духа у каждого ребёнка тоже своё. Некоторые дети позитивные, жизнерадостные. Другие скорее серьёзны и склонны к анализу. Третьи к капризам и негативу. Как бы вы описали основное настроение своего ребёнка? Чем полезна эта информация? Эти девять черт кусочки головоломки. из которых складывается темперамент вашего ребёнка. Сложив их вместе, вы получите картину его темперамента. Помните, все дети демонстрируют эти черты в разной степени. У некоторых ярко выражены лишь части из них, и с ними легче справиться. Сколько черт затрудняющих общение демонстрирует ваш ребёнок? Оцените своего ребёнка, используя шкалу, о которой мы поговорим далее. Данная шкала представляет собой изменённую версию оценочной шкалы, разработанной Стенли Турецки в его превосходной книге "Трудный ребёнок". Обведите кружком те оценки, которые наилучшим образом описывают характерные способы поведения вашего ребёнка. Как выглядит профиль темперамента вашего ребёнка? Указывает ли он на высокий уровень негативной настойчивости? Если так, ваш ребёнок демонстрирует определяющую характеристику своенвольности. Ну давайте посмотрим, что ещё мы имеем в данном случае. Сколько других оценок вашего ребёнка стоят в графе трудноуправляемые? Одна, две, много? Ну как? Вы уже начинаете понимать, почему чувствуете себя такими измождёнными. А теперь хорошие новости. Ваша жизнь только что стала чуточку легче. Как только вы начнёте понимать темперамент своего ребёнка, вы сможете предсказать его поведение. Вы ставили на один шажок ближе к тому, чтобы использовать более эффективные инструменты восприятия, учитывающие темперамент ребёнка. Как мой ребёнок стал таким? Споры о прирождённом или приобретённом, вызывающих различия между личностями и темпераментами, не утихают годами. Ответ до сих пор не ясен. Мы действительно знаем, что генетические и внешние факторы играют важную роль в развитии темперамента, но какой вклад вносит каждый из них, неизвестно. Споры продолжаются, и мы можем проследить, как размышляли учёные и по какому пути продвигались исследования, которые привели к сегодняшним результатам. В 1950-е годы умами владел воспитательный подход. Исследователи полагали, что в большинстве случаев именно внешнее воздействие так или иначе, например, родительское воспитание, ответственное за различия в темпераментах детей. Когда дети демонстрировали экстремальное или трудное поведение, возникало подозрение, что причина в родителях. Родители принимали на себя тяжкое бремя ответственности за поведение своих детей. Но воспитательный подход часто обескураживал как родителей, так и исследователей. Родители обоснованно указывали на то, что дети по-разному реагируют на одни и те же воспитательные методы. Одни слушаются, а другие нет. Почему? Если проблема в самом воспитании, разве тогда не должны все дети реагировать одинаково? Исследователи осознали, что одни только внешние влияния не могли адекватно объяснить наблюдаемые у детей различия. Поиски лучшего объяснения продолжались. Природный подход стал основным на следующем этапе исследований. В соответствии с этим взглядом, разница в темпераменте объяснялась в основном результатом влияния наследственных или врожденных факторов. Природный подход объяснял, почему дети по-разному реагируют на одинаковые родительские воспитания и внешние воздействия, но не объяснял, почему некоторые дети, склонные к крайностям, адаптируются и приспосабливаются лучше, чем другие. Ни один подход – ни воспитательный, ни природный – Не мог адекватно объяснить наблюдаемые различия в темпераментах. Одни преувеличивали роль родительского воспитания и взваливали на родителей чувство вины и ответственности, другие недооценивали роль родителей и оставляли у них чувство беспомощности и отстранённости. Существовало ли лучшее объяснение? Да. Ещё одна группа исследователей Предложила интерактивную модель, которая включала в себя и природные, и воспитательные факторы. В соответствии с этой моделью, воспитание и природа были двумя составными частями одной картины. Оба фактора вносили свой вклад в развитие темперамента в разной степени. Темперамент рассматривался как результат продолжительного взаимодействия между биологическими факторами, врождёнными свойствами, и внешними факторами родительское воспитание. Другими словами, ребенок выставляет на арену свою природу, а родители обеспечивают ее тренировку. Взаимодействие этих двух факторов придает форму к конечному результату. Родительское воспитание играет важную роль, но родителям приходится работать в соответствии с тем планом, который предоставляет природа. Как темперамент влияет на поведение? Темперамент влияет. Похож на кальку поведения. Природа создаёт эту кальку, когда ваш ребёнок рождается. Но её план не остаётся неизменным. Он ждёт своего архитектора, который будет направлять его и поможет ему обрести форму. Родители и есть эти архитекторы. Это наша работа трудиться над планом, который даёт нам природа. Как только вы определите темперамент своего ребёнка, можете начинать разбираться в этой кальке. Поведение, которое прежде вызывало недоумение, начинает становиться понятным. Вопрос больше не стоит таким образом: почему он, она так поступают? Теперь вопрос выглядит так: что мне делать, чтобы руководить ребёнком, когда он поступает так, как поступает? Основываясь на том, что вы знаете о темпераменте своего ребёнка, можно предсказывать его поведение и развивать более эффективные стратегии для руководства. Например, если я прошу своего сына Яна убрать за собой письменный стол, то по опыту могу предсказать, что он будет испытывать мое терпение и сопротивляться этому требованию. Возможно, он скажет: "Ладно", но не предпримет никаких шагов к выполнению работы. На самом деле, он имеет в виду: "Ладно, если уж так необходимо", но он вовсе не убеждён в том, что действительно должен это делать. Так что ему требуется более ясный сигнал. Он будет тянуть резину и пытаться взять меня измором. Если я поддам со искушением и спрошу его, когда он планирует приняться за уборку, то вновь могу предсказать его реакцию. Он, скорее всего, скажет «скоро» и будет продолжать тянуть резину. Для Иена «скоро» может означать несколько часов, а может и никогда, если он думает, что у него есть шанс избежать этой работы. Так что я должен стоять на своем достаточно долго, чтобы он убедился, что отлынить не удастся. Когда он в этом убеждается, то принимается за уборку. Вам не кажется, что приходится прикладывать слишком много усилий только для того, чтобы заставить ребёнка убрать беспорядок на столе? Мне кажется. Если бы я хотел проходить через все эти стадии каждый раз, я бы уставал ещё больше, чем обычно. Но я этого не хочу. Я знаю, что он, по всей вероятности, сделает, и он знает, что я это знаю. Поэтому я добираюсь до финальной стадии коротким путём. В первый раз, заметив беспорядок на его столе, я говорю ясным, твёрдым и уважительным тоном: "Ян, пожалуйста, ликвидируй беспорядок на столе прямо сейчас, прежде чем займёшься всем остальным". После этого я остаюсь рядом с ним, так что он не может улезнуть. Обычно он делает уборку Большинство родителей может достаточно точно предсказать, как их ребёнок будет реагировать в определённых ситуациях. Но многих эта предсказуемая реакция приводит в недоумение и расстройство. Они предпочитают бороться с ней или сдаваться, а не формировать и направлять её. Когда мы принимаем темперамент своего ребёнка как жизненный факт, становится гораздо легче понять его поведение и справиться с ним. Как поведение Вашего ребенка влияет на вас. Десятилетний Аарон – типичный представитель упрямых детей, с которыми я встречаюсь, работая консультантом. Он умный и способный мальчик, но вместе с тем впечатлителен, настойчив и легко отвлекается. Он бывает шумным и не боится спорить со взрослыми, если считает, что может получить то, что хочет. Да, он не может. Аран демонстрирует ряд тех самых трудноуправляемых черт темперамента. Он пришёл в мой офис вместе с родителями после третьего случая временного отстранения от уроков за споры и вызывающее поведение по отношению к учителю. Каждый год с ним одна и та же история. Жаловался отец Арана. Начинается со звонков учителя, потом записка из школы домой, а в финале вызов в школу. В середине года Аарону не успевает как следует достать своих учителей. Они посылают его к директору, а директор отсылает домой. Его учителя и воспитатели не представляют, что мы точно так же измотаны, как и они. Судя по выражению его лица, я видел, что отец Аарона говорит искренне. Дома семейная жизнь вращается вокруг трудного поведения Аарона. Достаёт совсем. Он спорит и постоянно дерётся с младшей сестрой, которую обижает тот факт, что ему достаётся столько внимания. Он громогласен и властен в отношениях с товарищами по играм, живущими по соседству, и постоянно сопротивляется и спорит со своими родителями, когда они просят его сделать то, что он не хочет делать. Дела по дому и домашние задания поле ежедневной битвы. Мать Арана к концу дня бывает настолько измучена, Что у неё почти не остаётся сил на мужа. А в результате её муж чувствует себя обиженным и брошенным. Она виноватой и одинокой. Они оба делают всё, что в их силах. Как и большинство прямых детей, Аран вызывает сильные чувства почти у всех. Его учительница сердится, переутомляется и обижается. Я терпела сколько могла, жалуется она. Когда Ара на нет, Вся атмосфера в моем классе меняется. Она надеется, что инспектор переведет его в другую школу. Его мать колеблется между чувством неадекватности и депрессии и чувством вины и чрезмерной опекой. «Это безумие», — говорит она. «Когда Аарон плохо ведет себя дома или на людях, я ощущаю ответственность за него. Я принимаю его в сторону и защищаю его от отца, школы и соседей». Она твердит себе, что такое поведение Аарона всего лишь стадия взросления, которая со временем пройдёт, но при этом боится, что до того момента, пока это не произойдёт, её будут считать плохой матерью. Её также беспокоит и напряжение, которое Аарон вносит в её брак. Отец Аарона недоумевает, разочаровывается и обижается. Он не может понять, каким образом всё до такой степени вышло из-под контроля до того, как родился Аарон. Он рисовал себе счастливую семейную жизнь и тёплые замечательные отношения с сыном. А всё оказалось совсем не таким, как он себе представлял. Как и многие родители упрямых детей, отец Арана так долго сражался со своим сыном, что сражения стали образом их жизни. Он чувствует, что увяз в них и полностью относит трудное поведение Арана на свой личный счёт. Почему он так со мной поступает? задаётся вопросом отец. Он винит Арона в обременённой тревогами семейной жизни и напряжении, отражающемся на его браке. Ещё больше усложняет ситуацию то, что родители Арона не сходятся во мнениях по поводу дисциплины. Его мать занимает очень мягкую позицию. Она повторяет, напоминает, предупреждает, упрашивает, разумляет и объясняет, то есть использует методы, которые срабатывают с её дочерью, но не с Ароном. Он опирается и стоит на своём, пока мать не сдасса. Должно быть, я делаю что-то не так, думает его мать. Ведь этот подход всегда удаётся с дочкой. Хотела бы я, чтобы оба мои ребёнка были такими. Отец Сарана пытается сбалансировать мягкость жены своей строгостью. Он кричит, обвиняет, критикует, И спорит, пока у него не лопается терпение, потом угрожает, надолго отбирая все игрушки и развлечения Арана. Чем громче он вопит и чем больше грозится, тем упорнее сопротивляется Аран. Неэффективная дисциплина на самом деле усугубляет непокорство Арана и подливает масло в огонь их борьбы за власть. Аран может держать оборону часами. Когда в доме становится чересчур жарко, вступается мать Арана и спасает сына. Она не старается подорвать авторитет мужа, но не может молча выносить их перепалку. Отец Арана понимает, что она чувствует, но не знает, что ещё можно сделать. Он боится, что Аран разрушит их брак. Упрямые дети оказывают на других людей изнуряющее воздействие. Когда мы познакомились, Аран извёл своих родителей, достал нескольких учителей, довёл до ручки школьного инспектора и стал причиной отчуждения половины соседей. Сестра возмущалась им, а родители были на грани похода к консультанту по вопросам брака. Воздействие его экстремального поведения распространялось далеко за пределы его семьи, в школе, среди соседей и в обществе. Оказывает ли ваш своевольный ребенок сильное воздействие на вашу жизнь? Вы порой чувствуете себя измученными, ошеломленными, одинокими, запутавшимися, расстроенными, обескураженными. неадекватными, растерянными, виноватыми, ответственными, разочарованными, разгневанными, обиженными, увязшими в борьбе за власть. Вас беспокоит напряжение, которое поведение вашего ребёнка вносит в ваш брак и другие семейные взаимоотношения? Если так, то вы не одиноки. Это, по словам родителей у прямых детей, обычное дело. Какую роль играет ваш темперамент? Мы говорили о важности взаимодействия темперамента ребёнка и дисциплинарного подхода родителей. Но и родители тоже привносят в это взаимодействие собственный уникальный темперамент. Как же родительский темперамент влияет на это взаимодействие? Когда темпераменты родителей и детей похожи, родителям гораздо легче идентифицироваться со своими детьми и понять их поведение. Это поведение имеет смысл с точки зрения родителей. Однако, когда темперамент ребёнка и родителя очень отличаются, тогда родителям приходится нелегко. С его точки зрения, поведение ребёнка не имеет смысла. Давайте рассмотрим, каким образом эта динамика отношений проявляется в семье Арана. Родители Арана и его младшая сестра люди покладистые, с небольшим количеством трудноуправляемых черт, если такие вообще у них есть. В большинстве случаев они сотрудничают и ладят друг с другом. Поскольку тип поведения родителей Аарона практически одинаков, они легко идентифицируют себя с дочерью и понимают ее поведение. Отношения между Аароном и его родителями – совсем другое дело. Аарон – своевольный ребенок с несколькими трудноуправляемыми чертами. В большинстве ситуаций он склонен испытывать терпение родителей и, и сопротивляться их требованиям. Поскольку тип поведения Аарона столь сильно отличается, его родителям нелегко идентифицироваться с ним или понять его. С их точки зрения, его поведение не имеет смысла. Сочетание их темпераментов похоже на наложение переменного и постоянного тока без адаптера. Они плохо ладят друг с другом. Роль адаптера в данном случае выполняет лучшее понимание соотношения темпераментов членов семьи. Готовы ли вы применить такой адаптер в своих взглядах? Теперь, когда вы определили темперамент своего ребёнка, пора получше познакомиться со своим собственным. Вернитесь к списку характерных черт темперамента и оцените себя по каждой из девяти характеристик. Как ваш темперамент соотносится с темпераментом вашего ребёнка? Эффективная дисциплина. Короткий путь. к борьбе за власть. Упрямые дети испытывают нас больше, чем другие, и поскольку они это делают, родителям приходится чаще их наставлять и применять дисциплинарные меры. Это просто жизненный факт. Какие бы методы вы ни использовали, вам придётся использовать их часто. Упрямым детям надо испытывать налагаемые вами ограничения множество раз, прежде чем они примут их как обязательные, а не как дисциплину по выбору. Если ваши методы неопределены или неэффективны, ждите проблем, потому что своенвольные дети не делают родителям скидок на малую эффективность. Позвольте проиллюстрировать то, что я имею в виду, на личном примере. Если я говорю своему покладистому сыну Скот: "Надеюсь, ты сегодня как-нибудь уберёшь свою комнату", то могу предсказать, что он сделает. Он уберёт её с утра, и мне больше не придётся ничего говорить. Моё высказывание не было особенно ясно или твёрдо сформулировано. Но основы, полагаю, желание скота нравится и сотрудничать. Неэффективное сообщение прокатится с со котом, но не с еном. Если бы я попытался подать такой же туманный сигнал ену, то его реакция была бы вполне предсказуема. Он бы, вероятно, ответил: "Ладно", а затем стал оттягивать работу как можно дальше в надежде, что я о ней забуду. Если он даже действительно уберётся, То это будет его последнее дело в самом конце дня. И то, если только я настаю на этом. В общении с Еном мои требования должны быть сформулированы предельно ясно и твёрдо. Я должен сказать: "Пожалуйста, прибери свою комнату сегодня, прежде чем займёшься чем-то другим". Он по опыту знает, что я не позволю ему делать что-либо другое, пока эта работа не будет сделана. Неуверенное или нечёткое сформулированное распоряжение приведёт на собой к дальнейшему испытанию на прочность и борьбе за власть. Неэффективные наставления для упорядоченного ребёнка играют роль приглашения к борьбе за власть. Но большинство родителей, использующих неэффективные методы, не осознаёт своих действий. Они не понимают, что их высказывания лишены ясности и твёрдости, и на самом-то деле поощряют ту самую борьбу, которую они пытаются прекратить. Чем больше ребёнок испытывает родителей, тем чаще они используют неэффективные методы, и тем сильнее обе стороны увязают в борьбе за власть. Образуется порочный круг. Я называю это семейными танцами. Это повторяющиеся шаблоны неэффективной коммуникации, которые снова и снова разыгрываются в дисциплинарных ситуациях. Если вы использовали неэффективные дисциплинарные методы в отношении со своему прямому ребёнком, Значит, исполняли свои фигуры танца. Семейные танцы источник стресса и утомления. Помочь вам покончить с ними. Вот главная цель этой книги. Хорошее сочетание и плохое сочетание. Представляемая мыслью на большинством родителей картинка включает в себя набор надежд и ожиданий того поведения ребёнка, которое им хотелось бы наблюдать. Когда действительное поведение ребёнка совпадает с родительской картиной, отношения развиваются гладко и естественно, просто как будто всё друг к другу подогнано. Что же происходит, когда реальное поведение ребёнка не совпадает с представлением родителей? Пора ввести понятие подгонки и поговорить о процессе приспосабливания, через который проходят родители, когда поведение ребёнка и их картинка не сочетаются друг с другом. Подгонка это термин, который профессионалы-специалисты по благоприятным условиям для умственного труда используют для описания согласованности между ребёнком и важными для него людьми в его окружении, в первую очередь родителями. Подгонка или согласованность оценивается на двух уровнях: на эмоциональном, то есть какие ощущения вызывает у родителей ребёнок, на бихевиоральном, насколько поведение ребёнка приемлемо для родителей. В приведённом ранее примере, как вы помните, мать Аарона ощущала тёплую позитивную связь с послушной дочерью, которую по её выражению легко и радостно любить. Мать и дочь наслаждались прекрасной эмоциональной и поведенческой подгонкой. В большинстве здоровых семей хорошая согласованность возникает между покладистыми детьми и их родителями естественным путём. Легко управляемых детей легко любить. Их поведение вызывает наше любовь и тёплые чувства. Но родителям Арона трудно испытывать по отношению к нему положительные эмоции. Они любят его, но им не нравится его поведение, которое оказалось совершенно иным, чем они ожидали. Родители Арона измучены плохой эмоциональной и поведенческой подгонкой. "Безусловно, я разочарован", признался отец Арона. "Мне хотелось бы, чтобы мы могли вместе веселиться, но Арон никогда не желает делать то, что нравится мне. Я бы хотел чтобы мы были близки, и порой чувствую себя виноватым в том, что это не так. Отец Арана не осознавал, что делает, но он оплакивал потерю идеального сына, которого у него никогда не было. Расставание с мечтой может быть очень болезненным. Поскольку отец Арана работал над собой, то несмотря на процесс оплакивания, он постепенно начал освобождаться от идеальной картинки и принимать Арана таким, какой он есть в действительности. Возможно, что отказ от своей идеальной картинки одна из наиболее трудных задач, с которой вы сталкиваетесь как родители. Но выполнить эту задачу необходимо. Вашему ребёнку нужно, чтобы вы это сделали. Если это означает пролить и слёзы, прощание с неставшими явью фантазиями или создание новой мечты для вас и вашего ребёнка, то так тому и быть. Ибо цепляние за иллюзию не даст вам сдвинуться с места. Как усовершенствовать подгонку. Цель этой книги. До сих пор мы рассматривали три важных фактора воспитания своенвольного ребёнка: темперамент вашего ребёнка, ваш темперамент и ваши методы наставления. Родительство это постоянное взаимодействие между всеми этими факторами. Проблема, которую переживают многие родители, заключается в том, что они затрачивают слишком много времени и усилий, пытаясь изменить то единственное, чего они изменить не могут темперамент своего ребёнка. Мы не можем изменить темперамент, но можем понять его, управлять им и формировать его в нужном направлении. А теперь действительно хорошая новость. Другие два фактора полностью подконтрольны вам. Вы можете улучшить свои воспитательные методы и узнать лучшие способы управления собственным темпераментом. Как делать это, вам покажет эта книга. Но сначала нам нужно рассмотреть важную роль, которую границы играют в процессе преподавания и обучения.